Глава вторая. Совсем не карамельный домик. Проснувшись первым увидела светлый затылок мужчины и сразу все вспомнила. Наглость хозяина, торт, увольнение, п р и с т а в о ч н г о незнакомца, пожар, обвинения. Не верю, что это реальность, а не кошмар. Почему нельзя проснуться и понять, что в жизни все прекрасно, что проблемы остались где-то там? Глядя в окно, невольно отметила, что проспала остаток ночи и часть утра, а может и дольше. Из-за начинающейся грозы сразу и не понять, какое время суток. Мы летели над огромным городом, рассечённым голубой лентой реки, высокие изящные здания из белого камня с большими панорамными окнами. Зеленые умытые дождем парки, густо рассыпаны по территории города. Несмотря на сверкающие вдалеке молнии, в воздухе летали такие же смельчаки, как и мы: белые, серебристые, красные, зеленые крылатые машины. Столько цветов! Сознание, одурманенное дымкой сна, в миг прояснилось: разноцветные макмобили и белокаменный город, разделенный рекой на две части? Это точно не Влатории. Я готова поставить на кон свою скалку, что мы сейчас в столице империи Темных. Но как? Мы так не договаривались. Лорд Глау, где мы? спросила я тихо, подавляя бурлящее внутри раздражение. Валерионе. Еще час и будем на месте. Я в самых смелых мечтах не представляла, что когда-нибудь увижу столицу д о в е л и и Выходит, ваш дом находится в империи. Мрачно констатировала я. Искренне удивленный крамешник обернулся. А где же еще? Недвижимостью моего рода только в родной стране. Глупо. Как же глупо! С чего я решила, что останусь в Латории? Нет мне оправдания. Даже пожар не повод отключать мозги. Я кусал щеку изнутри, чтобы не заорать. Ай да я, ай да умница, разумница. Почему не распросила, с не обговорила все до мелочей? Виола вы в порядке? Обеспокоенно поинтересовался кромешник. Уже Виола? Не госпожа Джун? Почему-то фамильярное обращение по имени задело и даже показалось дурным знаком. Такое ощущение, что сейчас, когда я очутилась в полной власти Глау, он изменил свое отношение, проявляя некоторую небрежность. Так, отставить панику. Все будет хорошо. В конце концов я же не в сказку попала, сказку о злом колдуне, заманивающем наивных девушек в карамельный домик, где у несчастных начиналось несварение желудка от изобилия сладкого. И так ли Хадей избавился от семи жон, пока не нарвался на то, что берегла зубы? Нет, этот кромешник вылитый герой, с н о р о в и с т о вытаскивающий девиц из беды. Все хорошо, лорд Глау, я не сообразила, что спрятаться вы предлагаете в империи. Здесь восточно не найдут враги. у г А друзья? Я улетела, не предупредив никого. А ведь родных и знакомых будут опрашивать, когда начнут искать подозреваемую. Что они подумают, когда узнают, что я исчезла, а то и сбежала? Сбежала, значит, виновна. Ладно, не буду травить себе душу, отправлю сестре и подругам по вестнику сразу, как прилетим. Нервы у меня все же крепкие. Размышляя над сложившейся ситуацией, я снова уснула. Открыл а глаза, когда громовой раскат казалось раздался прямо в салоне крылатой машины. Богиня моя! Я подпрыгнула на сиденье до да так высоко, что стукнулась головой о крышу макмобиля. Тише, это всего лишь гроза. Да, да, всего лишь гроза. А голос напряженный, руки сжимают руль так, что побелели костяшки пальцев. Несколько томительных минут я наблюдала, как кромешник ведет макмобиль, борясь с порывами ветра, при этом почему-то не снижаясь. Не передать овладевшего мной страха. Вдруг в нас попадет молния. Закрыв глаза, я начала молиться всем богам сразу: и богини матери, и судьбы, и даже тьме д о в е л и ц е в Если уцелеем, я буду хорошей девочкой, п о м и р ю с ь с братом, буду сначала думать, а затем реагировать, и, разумеется, перестану доверять незнакомцам. Зигзагообразная молния прошила воздух настолько близко, что у меня волосы встали дыбом. Боги, если нас поджарит, это будет обидно. Я не хочу умереть старой девой, з а р а б о т а й толком даже не флиртовав с мужчинами. Кто-то меня услышал. Видать, одна из богинь жалелась. Махмобиль пошел на посадку. Дождь продолжал хлестать сизо-синими ботогами. За окном стояла сплошная стена воды, не видно ни з г и Фактически путь нам освещало защитное поле машины. Когда приземлились, толком ничего не увидела, лишь почувствовал а легкий удар отверть. Шшш! зло прошипел лорд Глау. Выругался? Помянул ч ь е т о имя? Слово показалось знакомым. Сидите виола, я сначала открою двери дома и внесу ваши чемоданы. Возражать я не стала, вымыкнуть всегда успею, а может и нет, если вспомню водоотталкивающее заклинание. Пришлось постараться, чтобы навести порядок в голове, где хаотично крутились рецепты и тексты кулинарных чар. Повезло, к возвращению кромешника меня окружило надежным к о к о н о м и это здорово. Страшно болеть в чужой стране. Дверь открылась, мне подали руку, мокрую. Пойдем, т е в и о л а Вступив из теплого салона в сырой холод, я слегка поежилась, ноги в легких туфлях утонули в высокой траве. Как не спешила спрятаться в доме, а все же с любопытством вертела головой во все стороны. Первые впечатления, говорят, самые верные. Так вот, барабанная дробь, я попала. Работы тут через край. Мы быстро шли по аллее между стройных рядов старых яблонь. На этом положительное впечатление о саде завершилось. Дорожка поросла травой, между деревьями сорняк выше пояса, а ведь был еще дом, точнее домище и совсем не карамельный. Стены поросли багряным плющом и мхом, кое-где покрылись трещинами, стекла в окнах выглядели так, как будто их не мыли столетиями. Да я тут состарюсь, прежде чем приведу все в порядок. Золотая молния ветвисто рассекла небо, освещая сад. Глядя на старинную массивную дверь, боковым зрением заметила в окне призрак. Резко повернулась и выдохнула с облегчением. Моим привидением о к а з а л а с ь о б т р е п а н н а я ш т о р а кремового цвета. Прошу, виола, не стесняйтесь, произнес лорд Глаус с легкой насмешкой и распахнув скрипящую дверь, пропустил меня вперед. М да, то, что он назвал домом, больше напоминало миниатюрный замок в три этажа, грязный, рушащийся, слишком огромный для одного бытовика. Входя, обнаженный кожей рук почувствовал с ч и т ы в а ю щ е е заклинание, а еще невидимую нить, которую разорвала, переступив порог. Еще одна новость в копилку неприятностей. Дом нашпигован охранными чарами. Чудесно. Сделаю то, что по мнению мага, установившего их, покажется странным, и огрибу несправедливое наказание. Иногда достаточно передвинуть статую с места, чтобы защита восприняла это как воровство ц е н н о г о предмета и запустила э н е р г о ш а р в зад наглеца. Располагайтесь и чувствуйте себя как дома, великодушно предложил лорд Глау, не скрывая странной радости. Пока идет расследование и некромантка уверена, что ее брат пострадал из-за вас, поживете здесь. Если приведете особняк в порядок, я заплачу вам десять тысяч летов. Не успеете, рассчитаюсь за работу по факту и готовку. В животе похолодело. Он что собирается тоже здесь жить в этом свинарнике? Точнее нет, не так. Мне придется жить в одном доме с незнакомцем? Словно читая мои мысли, кромешник добавил: "Я не составляю меню, рассчитываю на ваш вкус. Я живу в другом месте, поэтому еду будете пересылать через кухонный телепорт." Что? Кухонный телепорт? Я впервые слышу о подобном новшестве. Пойдемте, я покажу кухню и вашу комнату. С нашим появлением в холле зажглись магические светильники, о путаные с е р е б р и с т о й п а у т и н о й припорошенные пылью, тем не менее, они давали достаточно света, чтобы оценить впечатляющую красоту архитектурного стиля и интерьера. Было е величие осталось, но преступно грязное и запущенное. Лорд шел осторожно, стараясь лишний раз не тревожить толстый слой пыли и кружева паутины. Мы пересекли кухню, которую я толком не рассмотрела, потом кладовые и вошли в небольшую, но уютную и довольно чистую комнату. Здесь убрано, невольно вырвалось у меня. Некоторое время тут проживал бытовой маг, однако объем работы его испугал и он немного убравшись на чердаке, отказался от заказа. Кромешник говорил: Ероша светлые волосы, будто сомневаясь в своих словах. Может нарвался на мошенника, поэтому и не хочет толком рассказывать об этом. Или же мне не п о ч у д и л о с ь и кроме грязной шторы там было еще и привидение того самого бытовика. Мысленно посмеявшись над нелепым предположением, я продолжала осматриваться. Скромная, но добротная мебель, к о к е т л и в а я в мелкий цветочек штора на окне. узкая кровать. Порадовало, что в спальне нашлось чистое белье, сложенное в с т о п к е на столе и накрытое специальным магическим колпаком от пыли. Вернемся на кухню. Не дожидаясь моего согласия, лорд оставил чемоданы и покинул спальню. Просторная кухня со старой крепкой мебелью и звуком мне понравилась. Помещение относительно чистое. Я потрачу час-два, чтобы здесь было незазорно готовить. Вот кухонный телепорт. Глау приоткрыл дверцу типичного кухонного лифта, через который готовая пища обычно доставлялась на второй этаж в столовую. Удивите меня, Виола. Если будете готовить хорошо, я возьму вас в свой городской дом поваром. Ух, какая щедрость! А не станцевать ли мне от великой радости? Если серьезно, что-то мне уже не хочется иметь дело с д о в е л и й с к и м и лордами. К тому же, поступая на факультет бытовой магии, я дала себе слово не работать на одного богача, а кормить многих в ресторане, в идеале в своем. Готовить доведется вам трижды в день, и я буду благодарен за вкусные блюда. В мясо кладите больше специй, не жалейте. Кошмар. У него еще и вкус дурной. Чрезмерным использованием пряностей часто маскируют огрехи в готовке плохонькие повара. Нет, есть и исключения, но я знаю имена этих мастеров. Продукты, надеюсь, в доме уже имеются? Поинтересовалась я осторожно. Разумеется. Пройдемте, покажу. Мне продемонстрировали забитые кладовки и холодильные шкафы. Провизии хватит, пожалуй, на полгода. Есть продукты, которые не хранятся долго в ста сисе и в морозе. Если не ошибаюсь, в таком большом поместье можно найти свежую зелень или хотя бы ее диких родственников. Этого вам достаточно? Поинтересовался кромешник. С н и с х о д и т е л ь н ы й тон задел, и я не удержалась от подколки. На первый взгляд можно накормить маленькую армию. Вот только я уверена, что вы что-то забыли, лорд Глау. По крайней мере, в пряностях разбираются не все. Мне придется пройтись по местным лавкам. Я привезла достаточно специй с собой, но он ты не знает. Блондин помрачнел. Нет, с этим будут некоторые проблемы. Вам, Виола, без меня выходить за ограду не стоит. Что? Я, получается, узница в этом доме? Подозреваю, лицо у меня вытянулось. Госпожа Джун, я отвечаю за вас. С нажимом произнес Глау и торопливо добавил. Вы не пленница. Вы ждете, когда прояснится ситуация. с л у ч а й н о с т и б ы в а ю т в жизни слишком часто, чтобы игнорировать малейшую опасность обнаружения. К чему он ведет? Не понимаю. Принимая в своем доме возможную преступницу, я рискую доброй репутацией. Все, что от вас хочу в благодарность за помощь, это чистый особняк и вкусную еду. И за все это я вдобавок заплачу. И еще попрошу соблюдать несколько правил, которые помогут вам избежать о п а с н о с т и и не выдать себя. За спиной бурно жестикулирующего мужчины на стене пробежал паук, огромный, с м о й кулак размером точно, а еще у него серебрилась звездочка на волосатой спинке. А у вас тут живут серебрянки? вздохнула я, понимая, что мои приключения только начинаются. Простите, кто? Густые брови Глаус смешно сошлись на переносице. Серебрянки – это пауки, которые жрут вкусную, по их мнению, одежду и производят шелковистую паутину. Ее можно использовать для создания великолепных тканей, но серебрянки слишком жадны и не желают делиться с человеком своими трудами. Предпочитают жить в пустых домах. За то, что я буду их отлавливать, вам придется доплатить. Я не против, пожал плечами мужчина. Делайте, что считаете нужным, в и о л а Потом выставить счет. Только соблюдайте правила. Готовы их выслушать? Всегда готова. Уныла отозвалась я. Итак, первое: не старайтесь покинуть территорию поместья. Второе: не знакомьтесь с соседями. Даже если вдруг они попытаются проникнуть через защиту, игнорируйте их и сразу сообщайте о попытках взлома мне по артефакту. Уго. Это что же за соседи такие, что могут снести защиту? Представила штурмующую ограду с у х о н н ь к у ю старушку с пирогом, и мне стало смешно. Глаус снял с указательного пальца массивный перстень из светлого металла и вручил мне. Следующее правило: приводить в порядок вы можете все, кроме третьего этажа. Там опасно. Предыдущий хозяин использовал его как свою лабораторию и полигон для испытания боевых чар. После его ухода заняться очисткой территории было некому. Я ясно выразил с я в и о л а Я кивнула. Не дура, в ловушке боевых магов меня не заманить. Четвертое. Не покидайте свою комнату ночью. Почему? Здесь обитают призраки? Усмехнулась я, вспоминая, как приняла драную штору за душу, оставшуюся здесь вместо того, чтобы улететь в сады богов. Кромешник посмотрел на меня недоверчиво, как будто я не знаю каких-то прописных истин. Ночью магическая защита на доме усиливается в разы. Я не хочу переживать, что вас зацепило какое-то устаревшее заклинание. Поймите, не я устанавливал защиту, а значит не могу дать вам полноценный допуск в дом. Логично и все понятно, но почему тогда я здесь, в опасном для жизни доме? Временной промежуток, когда мне нельзя покидать комнату, можно узнать. Клянусь, я почти не ерничала. С восьми вечера и до пяти утра. Любезно отозвался кромешник. Хм, мне навязывают режим, как ребенку. Не очень-то весело. Впрочем, если здесь есть библиотека, от скуки по вечерам не пропаду. Виола, правила составлены не просто так. Акцентируя на последнем слове, заявил кромешник. Не кривите ваше хорошенькое лицо, вам не идет. Закончив нашу странную беседу антикомплиментом, лорд нахмурился, будто вспоминая все лиценные указания дал. И я решила ему помочь. Кстати, вы не показали мне, как пользоваться артефактом связи. Довелец с трудом скрыл досаду. Точно забыл. Простите, Виола. Активируется он легко. Снимаете и бьете отвёрдую поверхность. Примитивненько. Зато теперь ясно, почему это печатка, а не кольцо с камнем. Раз тошмякни ша стену, треснет любой минерал. На первое время мы все выяснили. Соблюдайте правила, госпожа Джун, и наше сотрудничество получится приятным. Хищно блеснули белые зубы в улыбке, и я едва сдержала порыв, зябко поежиться. Что-то пугает меня этот кромешный лорд. Неужели я влипла? Разумеется, лорд Глау. Держите меня в курсе, как продвигается расследование. Само собой, госпожа Джун. Кромешник вновь говорил таким о т с т р а н ё н н о вежливым официальным тоном, что я ощутила о с к о м и н у Глау простился и отбыл. Я с минуту стояла на пороге и махала ему платочком. Вру, платочка у меня не было. Ладно, лорд не вернется, пора навести минимальный уют в комнате и поспать. Прошедшие сутки выдались поразительно напряженными. Что за... опять сдержалась и не помянула шмырей ночью вслух. Дверь закрыта, хотя я ее специально не захлопывала. Дёрнула за ручку, дверь не поддалась. н о что за шмырь, а? Выдержка треснула и осыпалась мелкими осколками. Итак. Я осталась на улице ночью в грозу. Я рассмеялась, надеясь, что не истерично. Так, минута слабости прошла. Вопрос: это сквозняк или домик шалит? Впрочем, важно сейчас попасть внутрь, разбираться с веселой защитой, буду потом. Первая мысль обойти дом и отыскать слабину в защите, например, при о т к р ы т о е окно, я тотчас отвергла. Не то время и точно не в грозу. Мокнуть не хочу даже под заклинанием. Вздохнув, я сняла подвеску. Придется использовать ее второй раз за короткое время. Понятно, я не переживала, что она разрядится. Это подарок, от которого я не избавилась, но старалась игнорировать, обходясь своими силами. И да, это не гордыня, а девичья самостоятельность и здравый смысл. Полагаться в первую очередь стоит на себя всегда и во всем. Несколько лет я поддерживала Болиса, и когда он допустил судьбоносную ошибку, поняла, что сделала только хуже. Нельзя решать за мужчину, даже если он твой растяпа брат. Пусть сам набивает шишки, сам вертится и получает необходимый опыт. Иначе потом, поверив дурным людям, упустит свой главный шанс в жизни. И ради кого? Ради сестры, которая думала в первую очередь о нем самом. Зря я вспомнила о Болисе, сердце заныло, настроение неподходящее, чтобы бередить старые раны. Представив миниатюрную скалку к з а м о ч н о й скважине, мысленно приказала открыть дверь. Скрип и мое желание исполнилось. Многофункциональный артефакт Болиса Джуна не подвел, как и всегда. Я вошла в дом, настороженно озираясь, всерьез ожидая очередной выходки ополчившейся на меня защиты. что это она, я почти не сомневалась, ни с к в о з н я к и ни призраку, ж т о ч н о К счастью обошлось, и я вернулась в крыло для слуг без препятствий. Боги, неужели я сейчас приму ванну? Здесь точно должен быть водопровод. Подгоняя себя приятными мыслями, я ворвалась в комнату и застыла. Настоящие у окна чемоданы капала из приоткрытого окна. Это уже не смешно, это отвратительно. Лишать девушку ее немногочисленных всего тридцати двух платишек. Слушай, не карамельный домик? Тебе что, скучно? Впервые за долгое время увидел живого человека? Заговорила я вслух, обращаясь к магической защите. Понятно, что мне не ответили. Да и как? Для этого должна быть иллюзия хранителя дома, то есть такая защита, многоступенчатая структура, результат работы нескольких магов р а з н о й с п е ц и а л и з а ц и и Нет, я не отрицаю, что здесь может быть что-то подобное, но уверенно Глау меня бы предупредил, что защита принимает видимую форму. Ведь предупредил бы. Захлопнув окно, я смахнула воду с кожаных чемоданов. Понятно, содержимое не пострадало, но все равно неприятно. Пожалуй, раскладывать вещи в шкафу не буду. На счет своих чемоданов я уверена, уцелеют и в пожаре, а вот местная мебель может повести себя непредсказуемо. Вдруг в ней живет гигантская всеядная моль. Да и о Серебрянке не стоит забывать. На этом мои приключения прекратились, ровно на полчаса. Я принимала ванну в общей купальне, находящейся в конце коридора, как сверху из крана полилась ледяная вода. Спасибо за контрастный душ, бодрит и для кожи полезно. Поблагодарила я вредную защиту. И все же вылезла из пахнущей лесными ягодами воды и, укутавшись в полотенце, вернулась к себе. Кого-либо встретить в коридоре я не могла, поэтому особо не стеснялась. Удобный и в меру мягкий и пружинистый матрас принял моё уставшее тело. Блаженство. Укрывшись покрывалом, хотя стояло начало лета, в комнате прохладное и с ы р о из-за грозы, я мгновенно уснула. Громкий крик вырвался сновидений. Послышалось? Точно. Мне приснился кошмар. В этом доме некому кричать. Призраки предпочитают греметь цепями молча. Полный без надеги в о п л ь разорвал тишину. Да что же это такое? Кто-то ворвался в дом и пострадал от защиты? А может, и в о всегла увернулся и он ранен? Или живой т затерявшийся здесь предыдущий бытовик? Десятки мыслей водили безумный хоровод в моей голове, пока я выбиралась и з п о к р ы в а л а чтобы поспешить на помощь кричавшему. Вскакивая с постели, я все же запуталась в коварной простыне и хорошенько приложилась об полбом. Звездочки не увидела, лишь тьму. Открыв глаза, не сразу поняла, почему мне холодно и твердо. Вспомнив падение, прислушалась, почувствовала свое тело, определяя, не с л о м а л а ли что-нибудь. Разве что гордость. Ну и шишка на лбу вскочит знатная, если не полечу себя. Падение отрезвило. Кто может кричать в пустом доме? Явно не человек. В саду прямо у моей спальни противно заревели. Я молнией бросилась к вновь распахнутому окну и успела увидеть, как с ветки ближайшего дерева снимается здоровенная белая птица. Неимоверное облегчение. Да это же сыч-хохмач. Видать живет на чердаке, поэтому крик мне послышался внутри дома. Противная птица. Ее нужно обязательно отсюда выселить и заделать дыру, через которую она попадает внутрь. Иначе тихих ночей ждать не стоит. Сыч Хахмач талантливо имитировал крики людей, веселые, истеричные, горестные, полные боли. Вот такой вот пернатый притворщик. Вывели его с помощью магии, при том влатории. Да велийским магам в голову бы не пришло создать подобное мерзкое творение. Они слишком для этого рациональны. А вот наши часто делают глупые и ненужные открытия. И да, несмотря на критические высказывания в сторону соотечественников, я люблю свою страну. Достало просто, что наши исследователи или пытаются повторить успехи соседей, не идя своим путем, или сначала творят, а затем лишь задумываются для чего. И братец мой, увы, с числа последних.